Глава 29. Праздничный вечер. Дрессировать его не пробовали? Или это вот как раз результат дрессуры? Я думала, он разозлится, зубами поскрепит хотя бы, но Даниэль Тропери выглядел всё таким же светским и вежливым. Да как тебя на эмоции растрясти, крылатая сосулька? Да. Как раз хотела продемонстрировать, как мой питомец выполняет команду взять. — сказала я, изображая беспечность. Проворные официанты сновали, устраняя аппетитные следы происшествия. «Надеюсь, этот смешной казус не расстроит наших молодых?» Дарамел, оказывается, еще держал взятое им незадолго до этого слова. «Вы ведь не верите в приметы, дорогой друг?» «А в чем тут примета?» — улыбнулся Тропери. «А в чем тут примета?» — улыбнулся Тропери. Мы сейчас видели очень точную демонстрацию того, как один королатэ ректор потерял голову от своей прекрасной невесты. Как мило, прорыдала матушка Даниэля. Чудесно, что наш сын счастливее родителей и женится по любви. Сильно сказано для публичного выступления, неодобрительно проворчал отец ректора. Без магической и генетической экспертизы можно догадаться, в кого мой свежеобрученный муж, такой сдержанный. Справедливости ради стоит заметить, неловкость ему сгладить удалось неплохо и даже аплодисменты сорвать. А потом меня ожидала передышка. Официальное открытие нового учебного сезона. Народу стало ещё больше. Часть гостей тропери, та, что приезжала только на саму церемонию, отправилась в свои ясти, но многие остались на бал. На концертную площадку подтянулись и студенты, а также преподаватели младшего состава, которых не было при нашем заключении брака. И все они смотрели на нас. с линксом. Потому что Тропери велечаво забрался на сцену поприветствовать студентов и коллег. Я же сидела в первом ряду вместе с профессорами и магистрами. Красная панда благочинно занимала мои коленки. В густой шерсти застряли куски крема от торта и листики салата. Уважаемые коллеги, дорогие адепты, начал Тропери со сцены. Сегодня для меня вдвойне радостный день. Новый сезон это всегда праздник. открытия и подвиги, но в этом году учиться буду и я сам. Мне предстоит освоить роль мужа, главы семьи. Мою супругу многие из вас уже знают. Смею заверить, её статус никак не отразится на отношениях преподавателей. Она продолжит получать знания вместе со всеми. У взглядов есть энергетика. Это я ощутила как никогда ясно, ещё чуть-чуть и меня над креслом приподнимут. После всех положенных выступлений и важных слов объявили о начале праздничного вечера. Пока пока сцени придавали нарядный и слегка легкомысленный вид, всем присутствующим предложили напитки. На меня продолжали коситься. Вре, что случилось? Ко мне подошла Александра, почесала за ухом Линкса. Я не успела подготовиться к разговору с ней, поэтому выпалило как есть. Случилось. Меня лучшая подруга предала, подала какие-то сигналы жениху, и тот усилил слежку за мной. Что? Александра отарапела. Собиралась что-то ответить, но тут все звуки перекрыл голос конференсье. Дамы и господа, для вас споёт бесподобнейший Данч Макаэль. Его сегодня пригласили специально для того, чтобы порадовать одну поклонницу творчества певца. И у неё как раз свадьба. Заиграла моя любимая мелодия. На сцену вышел самый прекрасный на свете эльф. Его фарфоровая кожа словно подсвечивалась изнутри, глаза лучились звёздами. "Рад приветствовать всех вас", произнёс мой кумир, и открывает этот вечер танец жениха и невесты. Моего плеча коснулась мужская рука. Я чуть не подскочила на месте. Спокойно. «Вере, это всего лишь я. Потанцуем. Уверен, вы не сможете мне отказать». Он был прав. Отказать я действительно не могла. Очередной скандал при Данче не прельщал. «Да и создавать неловкую ситуацию публично не хотелось, поэтому я молча передала панду к Сандре и положила руки на плечи мужа». Высокие каблуки позволили мне, если не уравняться ростом с Тропери, то хотя бы видеть его глаза. Но недолго. Он мягким, почти нежным жестом снял одну мою руку со своего плеча, придавая нам подходящую для танца позу. Пальцы сомкнулись, горячая ладонь легла мне на талию. Даниэль слегка наклонился ко мне, прислонившись щекой к щеке. Со стороны страстная парочка молодожёнов исполняет романтический танец. А ещё так удобнее общаться, хоть мне и не очень этого хотелось. Отлично двигаешься, негромко сказал Тропери. Благодарю. Вы тоже. Ты, поправил он меня. Пришло время переходить на новый уровень, по крайней мере, для окружающих. Что ж, потренируюсь, пообещала я. Ректор уверенно ввёл, выбросив руку вперёд, увеличив расстояние между нами, затем стремительно и красиво сделал неуловимый разворот. Потянул меня на себя так, чтобы я чуть ли не в спираль закрутилась и впечаталась спиной в его торс. Я чувствовала себя в объятиях петтона. Руки мужа крепко меня обхватили, губы коснулись уха. "На тренировки времени нет", прошептал он. "Убедительно нужно быть прямо сейчас". Если ты не хочешь, чтобы меня увезли со свадьбы в оковах. Фигура танца опять поменялась. Мы снова оказались лицом к лицу, двигаясь под музыку. И сотри надежду с лица, предупредил ректор. Если меня заберут в тюрьму, никакой выгоды ты с того не получишь. Моей женой всё равно останешься, а выжить в обществе будет ещё сложнее. Но что случилось? спросила я. И правда, что такого могло произойти, чтобы счастливого жениха могли упечь в кутузку в виде шмоли? Даниэль наклонился ко мне ниже. Да, дознаватель, я заметила ещё час назад. Удивилась, зачем он пожаловал. Хитрый старый лис. Мне не поверил. Он считает, что я прикрываю этим браком свой зад. А что нет? хмыкнула я. «Если он останется при своем мнении, твоя жертва напрасна. Да, он может потребовать признать брак фиктивным, но пока это произойдет, семье Олистер придется не сладко». Танец завершился. Я жаждала подробностей, а Даниэль решил объясниться. Поэтому, когда он поднял руку и попросил Данча о еще одной романтичной композиции, даже обрадовалась. «Лучше уж сразу все обсудить». Тропери, похоже, закончил школу танца. Он легко вертел меня как куклу, мы выделывали какие-то головокружительные па, иногда я чуть ли не пол волосами подметала. И это ещё медленный танец был. При этом супруг успел рассказать мне, в чём проблема с Бергермолле. С утра он заявился в ректорат, потребовал аудиенции у Тропери и сообщил, что в курсе моей ночной попытки побега. И совершенно верно ее истолковал. Невеста выходит замуж под давлением, а значит, все заверения Даниэля о его стремлении к свету чистой воды вымысел. Молли до сих пор считает ректора наиболее вероятным кандидатом в пособники Троперим младшего. И если он сейчас докажет хотя бы факт фиктивного брака, это станет основанием для того, чтобы объявить Даниэлю публично своё официальное недоверие и пригласить в думсфер для дальнейших разбирательств. Так что видишь, дорогая, как ты меня подвела. Его дыхание щекотало моё ухо. Мурашки побежали по шее сверху вниз, сердце заколотилось. Страх и возбуждение смесь крайне неприятная, когда хочешь ненавидеть человека от всего сердца. Так что сейчас ты приложишь все усилия, чтобы убедительно изобразить мою счастливую жену, иначе пострадаю не только я. Если сломают мои крылья, перья полетят и у тебя В первый раз в жизни я обрадовалась, когда закончилась песня Данча. Обычно этот момент хочется оттянуть до бесконечности. Посмотрите, оторваться друг от друга не могут. Мама Тропери одной рукой обнимала за плечи мою, будто тоже собралась с ней потанцевать и промакивала глаза платочком. Замечательно. У нас уже семейные контакты начались. Даниил, мило улыбаясь всем, кого мы с ним встречали по пути, отвёл меня за малоприметный, спрятанный чуть ли не в кустах столик, накрытый на двоих. Под литарелок стояли свечи в форме лебедей. Казалось, они вот-вот взлетят, такие натуралистичные. Каждое пёрышко проработано. Одна птица белая, другая чёрная. Как символично. С одной стороны, меня радовало, что общие столы разобрали на более мелкие, и мне не придётся изображать любовь к кректеру при большом скоплении жующего народа. С другой, оставаться с ним наедине то уже не хотелось. Он словно прочёл мои мысли. Нам, между прочим, после этого ужина и уходить вдвоём. И галантно отодвинул стул, давая мне сесть. А куда, собственно, поинтересовалась я? Завтра учебный день, мы же не отбудем в ваш родовой замок. Нет. Но ректор, чтобы ты знала, живёт в личном домике на территории кампуса, небольшом, всего-то на пять комнат. Действительно, сплошные лишения, одному в пяти комнатах ютиться, а теперь вообще вдвоём или даже втроём. Я ведь и Линкса с собой взять пообещала. Где он, кстати? Я завертела головой в поисках следов питомца. Впрочем, с ним оставалась Ксандра. Наверняка она о панде позаботится. Но всё равно хотелось забрать зверька с собой в пугающий меня дом ректора. И тут прямо за моей спиной раздалось: "А мне сказали, это ваше? Как зовут эту прелесть?" Обернувшись, я замерла на месте, пригвождённая к месту молнией, сияющий и прекрасный Перед нами стоял Данч Макаэль, и на руках у него был линкс. "Поздравляю вас с бракосочетанием", его серебряный голос, казалось, превращался в сотни искр или крохотных сияющих алмазов и плыл над кустами роз. "Ваш питомец, кажется, уснул". Линкс и правда мирно свернулся калачиком на руках эльфа и дремал. Я во все глаза глядела на Данча. Впервые я видела его настолько близко вживую. Длинные серебристые волосы рассыпались по плечам. Справа несколько пряди собраны в тонкую косицу, перевязанную коричневым кожаным шнурком. Белая концертная рубашка из тончайшего шёлка облегает великолепно развитый торс, подчёркивая рельефные бицепсы. Чёрные брюки свободного кроя идеально сидят по фигуре, каждая складка на них продумана таким образом, чтобы ещё выгоднее подать и без того совершенного данча. Таких длинных ног я не видела даже у манекенов, что демонстрируют модную одежду в торговых лавках. При этом выглядел он пропорционально. Изящные пальцы с отполированными ногтями рассеянно перебирали шерстку клинча. "Вре, тебе стоит забрать свою зверушку", прервал молчание Тропери, пока твой хорёк не надел затяжек на рукавах данча. «Ну что вы, Даниэль, это же красная панда, а не хорек», — поправил его мой кумир. «Очень редкое в наших широтах животное. Где вы его приобрели?» Вытащила на экзамене из другого измерения, призналась я, с благоговением забирая питомца из рук Данча. Линч проснулся, тявкнул было, пытаясь отстоять свое право спать там, где ему заблагорассудится, но быстро узнал меня и успокоился. «Знаете, я с детства мечтал о таком животном», — проникновенно сказал Данч. «Просил у родителей купить, но найти в даром мне его не удалось. Не догадались нырнуть в иное измерение?» Страстная поклонница внутри меня чуть было не врятнула. «Можете оставить панду себе, но панду, может, я бы отдать и смогла, абстрактную». а линкса, который чихает, когда ему на нос падает снежинка, ночью забивается под мою подушку, так что боишься шевельнуться, линкса, что ловит собственный хвост. Нет. И тут я поняла, что Даниэль с интересом ждёт, что я скажу или сделаю. уж слишком заметны ему мои колебания. И я ведь даже застыла в нерешительности, и линкс завис между мной и Данчем. Иди сюда, малыш. Позвола я зверька и завершила процесс перемещения питомца себе на руки. Мне показалось или мне показалось, или эльф разочарованно вздохнул. "Моя жена осваивает светлую эфирную магию", сказал Тропери. "И если ей удастся повторить трюк с телепортацией красного хорька, она с удовольствием передаст вам плод своих трудов". "Да, конечно", кивнула я. Линкс уткнулся мне носом в шею. Как у меня вообще могла возникнуть хоть тень мысли с ним расстаться? Буду очень этому рад, улыбнулся эльф. Так сложилось, что я сам принадлежу стихии воздуха. Мы эфирные каналы не открываем и портации не болуемся. Воздух светлый, лёгкий, чистый, как его голос. Дорогая, нам пора идти, вдруг заявил Даниэль несколько раздражённым голосом. Мне завтра на работу, тебе на учёбу. Гости догуляют и без нас. Хотя пора всех студентов загонять в койки. Но вас наверняка сегодня больше волнует собственная постель, хмыкнул Данч. Не ожидал от него такой пошлости. Меня бросило в жар. Действительно, супругам принято делить ложе. Решит ли Тропери зайти в своём стремлении быть убедительным настолько далеко? Постарайся выглядеть радостной и смущённой, велел он мне, когда наша троица, я, Даниэль и Линкс, вышли на освещённую часть праздничной площадки, и громко так, чтобы услышали важные гости, сообщил. Мы вынуждены вас покинуть. Хотя врать не буду, меня это вовсе не огорчает. Бери своего зверя, дорогая. Зверь и так был со мной, поэтому я просто крепче прижала его к себе. После пятнадцати минутки объятий, поцелуев и напутствий родителей мы отправились по тропинке вглубь Академской аллеи. Прогуляемся пешком, тут недолго. Недолго это оказалось, примерно минут десять. Хорошо аллея была освещенной магическими светильниками. Я редко бывала в этой части кампуса. По сути, это целый парк. Теперь, возможно, буду чаще здесь гулять». «Удивлен, что ты не отдала своему любимчику хорька», — сказал Тропери по пути. «Возможно, ты серьезнее, чем мне сначала показалось. И я ведь знаю, как ты ценишь этого исполнителя». Ещё бы он не знал, вспомнив, как Даниэль обманул только-только возникшее к нему доверие и выманил моё чуть ли не любовное письмо для Данче, я совсем упала духом. Стоит ли ждать снисхождения от такого бездушного монстра? Мы почти пришли, сообщил Тропери. Есть одно не очень приятное для тебя обстоятельство. Какое ещё-то? буркнула, я не скрывая своего пессимизма, расположение моего дома, и он указал рукой куда-то вверх. И я послушно вскинула голову в этом направлении и обмерла. Небольшой аккуратный домик стоял на возвышении, на горе, если быть точной. И тропинки или лестницы к нему я не увидела. А как добираться-то? испугалась я. На крыльях, хмыкнул мой муж. Придётся довериться мне, дорогая. Он подхватил меня вместе с линксом на руки и взмыл в воздух. Похоже, я не только жена по неволе, но и в некотором роде пленница, лишённая возможности передвигаться свободно.